Третья дорожка второй кассеты. «Если вам нужны истории, Элизабет», — продолжал Пол, «то я расскажу вам историю периода моего брака, который не имеет отношения к моей жене. Можете использовать ее для иллюстрации моего характера, если хотите». «Хорошо, вперед». В то время у меня еще была студия Ван Ли. У меня были две ассистентки, и одну из них угораздило в меня влюбиться. Точнее, это была не любовь, а обожание. У нее не было в отношении меня никаких намерений. Вот почему она не таилась. Очень умная девушка. И хорошенькая, со свежим личиком. Хорошенькая девушка 21 года с плотным крепким телом. Телом регбиста. Она ничего не могла с этим поделать. Не помогала никакая диета. Ей было никак не превратиться в воздушное существо. Я вел по вечерам курс в политехникуме. Принципы фотографии. Три вечера в неделю эта девушка приходила ко мне на занятия. Сидела в заднем ряду и не отрывала от меня глаз. «Ничего не записывала? Вам не кажется, что это уж чересчур, Элен?» — спросил я ее. «Это мой единственный шанс», — ответила она. Никакого румянца стыда. Она никогда не краснела. «Ваш шанс?» — переспросил я. «Побыть с вами наедине». Вот как она определяла побыть наедине со мной, сидеть в классе, наблюдать и слушать. У меня было правило никогда не заводить романы на работе. Но в этом единственном случае я совершил ошибку. Я нарушил правило, оставил ей записку. Время, место, больше ничего. Она пришла, и я уложил ее в постель. Вы, вероятно, ожидаете от меня признания, что это был унизительный случай. Унизительный для нее, а значит, и для меня тоже. Но тут не было ничего унизительного. Я бы даже зашел так далеко, чтобы назвать его радостным. я извлек из этого случая урок. Но любовь не обязательно отвечать взаимностью до тех пор, пока ее достаточно в комнате. У этой девушки хватило любви на двоих. Вы писательница, специалист по сердечным делам. Но знали ли вы это? Если ваша любовь достаточно сильна, то не обязательно, чтобы вам отвечали взаимностью. Костелло молчит. Она меня благодарила, лежала в моих объятиях, плача и повторяя. «Спасибо, спасибо, спасибо. Все хорошо», — сказал я, — «никто не должен никого благодарить». На следующий день на моем столе лежала записка. «Когда бы я вам не понадобилась, но я больше не позвал ее, не попытался повторить этот опыт, одного раза хватило, чтобы усвоить урок. Она работала у меня еще два года, выдерживая корректную дистанцию, потому что, как ей казалось, так хотел я. Ни слез, ни упреков. Потом она исчезла без единого слова, просто перестала приходить на работу. Я поговорил с ее коллегой, моей второй ассистенткой, но она ничего не знала. Я позвонил ее матери. «Разве вы не в курсе?» — спросила ее мать. Элен устроилась на другую работу и переехала в Брисбен. Теперь она служит фармацевтической фирме. Неужели она не предупредила, что увольняется? «Нет», — ответил я, — «впервые об этом слышу». О, сказала мать, она говорила нам, что побеседовала с вами, и вы очень расстроились. И? Это все, конец истории. Я очень расстроился. Помимо урока любви, это особенно меня заинтересовало, поскольку я не был расстроен ничуть. Думала ли эта девушка на самом деле, будто я расстроюсь из-за того, что она прекратит у меня работать? Или она сочинила эту историю о расстроенном шефе, которую рассказала матери, чтобы не казаться слишком несчастной? Вы спрашиваете мое мнение? Я не знаю, что ответить, Пол. Вы считаете ее заявление, что вы и ее босс расстроились интересным? Но меня занимает в этой истории совсем другое. Меня интересует это спасибо-спасибо. Собираетесь ли вы сказать спасибо-спасибо Марияне, если и когда она вам отдастся? Почему вы не сказали спасибо-спасибо той девушке, которую я к вам привела, которую вы выбрали потому, что она не могла видеть вас в нынешнем вашем прискорбном состоянии? Я не выбирал ее. Это вы ее привели. Вздор, я просто воспользовалась вашим намеком. Вы выбрали ее в лифте больницы. Вам снились они и сны. Повторяю, почему вы ее не поблагодарили? Из-за того, что заплатили ей? А когда вы платите, то не считаете нужным благодарить? В вашей рыкбистке хватило любви на двоих, говорите вы. Вы в самом деле полагаете, что любовь можно измерить. Думаете, любовь как пиво? Если вы приносите ящик пива, Во второй стороне можно прийти с пустыми руками, с пустыми руками, с пустым сердцем. Спасибо, Марияна, на этот раз с «я» и одним «н» за то, что вы позволили мне вас любить. Спасибо за то, что позволили мне любить ваших детей. Спасибо за то, что позволили дать вам денег. Вы действительно такая марионетка, которую можно вертеть? Он отвечает ледяным тоном. Вы просили у меня историю, я вам рассказал ее, мне жаль, что она вам не понравилась. Вы говорите, что хотите слушать истории, и я их рассказываю, а в ответ получаю хамство. Меня высмеивают и презирают. Что же это за общение? Что же это за любовь, могли бы вы добавить? Я не говорила, что мне не понравилась ваша история. Я нашла ее интересной, и так вам и сказала, историю о вас и вашей регбистке. Даже ваша интерпретация по-своему интересна. Но мне не дает покоя вот какой вопрос. Почему, чтобы рассказать мне, он из всех историй выбрал именно эту? Потому что она правдива. Безусловно, она правдива. Но какое это имеет значение? Конечно, я не подхожу для того, чтобы разыгрывать из себя Бога, отделяя агнцев от козлищ, не спровергая лживой истории, добиваясь истины. Если у меня есть образец, то это не Бог, а французский аббат с дурной славой. «Тот самый, который сказал солдатам, напутствуя их, убивайте всех, Господь узнает своих». «Нет, Пол, я не имею ничего против, если вы расскажете мне выдуманные истории. Наша ложь говорит о нас не меньше, нежели наша правда». Она делает паузу и многозначительно смотрит на него. «Теперь его очередь, но ему больше нечего сказать. Если правда, то же самое, что и ложь, то и молчание, то же самое, что речь». «Вы заметили, Пол, — снова заговаривает она, — что наши с вами беседы всегда проходят по одной и той же схеме? Некоторое время все идет гладко, потом я говорю что-то, чего вам не хочется слышать, и вы умолкаете или вспыхиваете и просите меня удалиться. Не можем ли мы обойтись без этих сцен? У нас осталось не так уж много времени, у нас обоих. Разве? Да, под небесным оком, под холодным взглядом Бога не так уж много времени. Продолжайте. Вы думаете, что мне живется легче, чем вам? Считаете, что я хочу ночевать под открытым небом, под кустом в парке, среди пьяниц и совершать омовение в реке Торренс? Вы же не слепой, вы видите, как я сдала. Он сурово смотрит на нее. Вы сочиняете истории, вы преуспевающая профессиональная писательница. Вы точно так же не стеснены в средствах, как я. И вам совсем не обязательно спать под кустом. Возможно, это так, Пол. «Быть может, я слегка преувеличиваю, но эта история отражает мое состояние. Я пытаюсь донести до вас, что наши дни сочтены, мои и ваши. А я тут убиваю время, и оно убивает меня, а я все жду, жду вас». Он беспомощно качает головой. «Я не знаю, чего вы хотите», — говорит он. «Толкайте», — отвечает она. Глава двадцать шестая На столике в холле небрежно нацарапанная записка. «Пока, мистер Реминд. Я оставил кое-какие вещи, заберу их завтра. Спасибо за все, Драго. П.С. Все фотографии в порядке». Кое-какие вещи, упомянутые, Драго. Это мешок для мусора, до да отказа набитой одеждой. Пол добавляет туда нижнее белье, которое обнаруживает среди простыней на кровати. И больше ни следа Йокичей, матери или сына. Они приходят, они уходят, ничего не объясняя. Ему следует к этому привыкнуть. Однако как хорошо снова побыть в одиночестве. Одно дело жить вместе с женщиной, и совсем другое делить жилище с неаккуратным и не очень-то внимательным молодым человеком. Когда два самца делят территорию, всегда возникает напряженность, беспокойство. Он прибирается в кабинете, возвращая вещи на привычные места, потом принимает душ. В душе он случайно роняет бутылочку с шампунем. А когда наклоняется, чтобы ее поднять, рама цимера, которую он всегда берет с собой в душевую кабинку, соскальзывает в сторону. Потеряв опору, он падает, ударившись головой о стенку. Только бы ничего себе не сломать. Вот его первая молитва. Запутавшись в раме, он пытается пошевелить конечностями. Острая боль пробегает по спине к здоровой ноге. Он медленно делает глубокий вдох, только спокойно говорит он себе. Но поскользнулся в ванной, ничего страшного, такое случается со многими. Возможно, все еще обойдется. Полно времени, чтобы подумать, полно времени, чтобы привести все в порядок. Привести все в порядок. Он старается думать спокойно и четко. Означает, во-первых, выпутаться из рамы, во-вторых, выбраться из кабинки, в-третьих, определить, что случилось со спиной, и в-четвертых, перейти к дальнейшим действиям. Загвоздка возникает сразу же между первым и вторым пунктом. Он не может выпутаться из рамы Цимера, если не сядет, а сесть он не может, потому что его сразу же пронзает острая боль. Никто не удосужился сказать ему, а он не додумался спросить, кто такой Цимер, который сыграл столь важную роль в его жизни. Для своего собственного удобства он воображал Цимера мужчиной с худым лицом и плотно сжатыми губами, в высоком воротничке и широком галстуке, восемьсот х годов. Иоганн Август Циммер, сын австрийских крестьян, исполненный решимости сбежать от тяжелой работы на семейной ферме, зубрит при свете свечи свои учебники по анатомии, в то время как в хлеву за домом стонет во сне дойная корова. С грехом пополам, сдав экзамены, способности у него средние, он находит себе место военного хирурга. Следующие двадцать лет он занимается тем, что перевязывает раны и ампутирует конечности во имя его императорского величества, Карла Иосифа, прозванного Добрым. Потом он уходит в отставку и после нескольких неудачных попыток пристроиться, оседает в Бад Шванинзее, одном из небольших курортов с минеральными водами, где пользует светских дам с артритом. И тут его осеняет. Он приспосабливает для самых слабых своих пациентов устройство, которая веками использовалась в Коринтии, чтобы учить детей ходить, и таким образом зарабатывает себе скромное бессмертие. И вот он лежит на полу, покрытом кафелем, голый, неподвижный, а на нем изобретение цимера, блокирующая дверь душевой кабинки. Между тем вода продолжает литься, и пышная пена из шампуня вздымается все выше, а культя, о которой он ударился, начинает ныть по-своему. Это особая, ни на что не похожая боль. Какой кошмар, думает он. Слава богу, драга этого не видит. И слава богу, здесь нет этой кастелла, которая изощрялась бы в остроумии. Однако с другой стороны, не так уж хорошо, что нет ни драга, ни кастелла. Вообще никого нет на таком расстоянии, чтобы можно было позвать. Дело в том, что поскольку кончается запас горячей воды, из душа начинает идти холодная. До крана ему не дотянуться. Конечно, он может пролежать здесь всю ночь. И над ним некому будет смеяться, но к рассвету он замерзнет насмерть. Ему требуется целых полчаса, чтобы выбраться из тюрьмы, в которую он сам себя заточил. Не в силах подняться, не в силах убрать с пути раму цимера, он, сжав зубы, начинает раскачивать дверь кабинки, пока она не соскакивает с петель. Сейчас ему уже не до того, чтобы стыдиться. Он подползает к телефону, набирает номер Марияны и слышит детский голосок. «Позови, пожалуйста, миссис Йокич». просит он, выбивая зубами дробь, и затем. «Марияна, со мной произошел несчастный случай. Я окей, но вы можете немедленно приехать». «Что случилось?» «Я упал. Я что-то сделал со своей спиной. Я не могу двигаться». «Я еду». Он стаскивает простыни с кровати и закутывается в них, но не может согреться. Не только руки и нога, не только кожа головы и нос, но даже живот и сердце охвачены холодом. У него судороги, при которых тело так не имеет, что даже не может дрожать. Он непременно зевает, пока от зевоты не начинает кружиться голова. Старая кровь, холодная кровь. Эти слова стучат у него в мозгу. И он воображает себе такую картину. Он подвешен за ноги в морозильной камере среди целого леса замороженных туш. Не от огня, а от льда. Он впадает в какое-то забытье, и вдруг над ним склоняется Марияна, Он пытается улыбнуться, замерзшими губами, что-то произнести. Моя спина осторожна. Слава богу, нет необходимости объяснять, как все произошло. Все и так ясно, стоит лишь взглянуть на хаос в ванной и услышать шипение холодного душа. Чая не осталось, и Марияна варит кофе. Вкладывает ему в рот таблетку, помогает запить, затем, выказав недюжинную силу, поднимает его с пола и укладывает на кровать. «Испугались, да?» — спрашивает она. «Может быть, теперь перестанете принимать душ один?» Он послушно кивает, прикрывает глаза. Теперь, когда ему оказывает помощь эта потрясающая женщина и великолепная медсестра, он чувствует, как лед у него внутри начинает таять. Кости не сломаны, его не будут упрекать миссис Пуц. Над ним не будет смеяться миссис Костелла, а рядом с ним ангел, одно присутствие которого утешает. Ангел, отложивший все дела, чтобы примчаться ему на помощь. Несомненно, стареющего инвалида ждут в будущем новые неприятные сюрпризы, новые унизительные мольбы о помощи. Однако в эту минуту ему не хочется думать о столь мрачной перспективе, хочется присутствия этого мягкого, утешающего, высшей степени женственного существа. Ну-ну, спокойно, все уже прошло. Вот что хочется ему услышать. И еще. Я посижу рядом с вами, пока вы будете спать. Поэтому, когда Марияна поднимается, поспешно надевает пальто и берет свои ключи, он совсем по-детски огорчается. «Разве вы не можете побыть еще немножко?» — просит он. «Не можете провести здесь ночь?» Она снова усаживается на край кровати. «Окей, если я закурю?» — спрашивает она. «Всего один раз». Она щелкает зажигалкой, затягивается, отгоняет от него дым. «Мы поговорим, мистер Реммент, уточним кое-что. Чего вы от меня хотите?» «Вы хотите, что я должна делать свою работу, вернуться, быть для вас сиделкой? Тогда не говорите такие вещи, как...» Она взмахивает рукой с сигаретой. «Но вы знаете, что я имею в виду. Я не должен говорить о моих чувствах к вам. С вами случается плохое. Вы теряете ногу и все такое, я понимаю. У вас чувства, мужские чувства, я понимаю, это окей». Хотя боль, кажется, утихает, он еще не может сесть. «Да, у меня есть чувства», — соглашается он. пластом лежа на спине. «У вас есть чувства, это естественно, это окей, но неустойчивый, лобильный. Вот какое слово вы ищете. Я слишком неустойчив, на ваш вкус. Слишком уж во власти чувств, о которых вы говорите. Я слишком откровенно высказываюсь, слишком много говорю. Власть. Что значит во власти чувств? Неважно, мне кажется, я вас понимаю. Со мной произошел несчастный случай, и я потрясен до глубины души. Мое настроение улучшается, мое настроение ухудшается, я больше не владею собой. В результате я привязываюсь к первой попавшейся женщине, к первой же приятной женщине. Я влюбляюсь в нее, влюбляюсь также в ее детей по-другому. Мне бездетному вдруг хочется собственных детей. Отсюда и нынешние трения между нами, между вами и мной. И все это берет начало там, где я столкнулся со смертью, на Мэгил-роуд. «Это так меня потрясло, что даже сегодня я свободно изливаю свои чувства, не заботясь о последствиях. Не это ли вы хотите мне сказать?» Она пожимает плечами, но не опровергает его слова. Вместо этого она с наслаждением затягивается сигаретой и, выпустив дым, позволяет ему продолжать. Он впервые видит, каким чувственным удовольствием может быть курение. «Ну что ж, Марьяна, вы ошибаетесь. Все совсем не так. Мы рассудок в порядке». Может быть, я неустойчив, лобилен, но лобильность — это не помрачение духа. Нам всем следует быть неустойчивыми, всем. Это мое новое, пересмотренное мнение. Нам бы следовало чаще встряхиваться, а также, взяв себя в руки, смотреться в зеркало. Даже если нам не нравится то, что мы там видим. Я имею в виду не разрушительное действие времени, а то существо, заточенное в зеркале, с которым мы обычно так стараемся не встретиться взглядом. Посмотри на это существо, которое ест вместе с тобой, проводит с тобой ночи, говорит «я» от твоего имени. Если вы находите меня лабильным, Марияна, это не только от того, что меня сбила машина, это от того, что незнакомец, который говорит «я», иногда разбивает зеркало и беседует со мной. Через меня. Говорит сегодня вечером. Говорит сейчас. Говорит о любви. Он останавливается. Какой поток слов? Как это на него не похоже? Наверное, Марияна удивлена. Неужели в эту минуту его голосом действительно говорит незнакомец из зеркала? Но из какого зеркала? Или же это еще один приступ лобильности, следствие недавнего несчастного случая? Шишка на голове, боль в спине, ноющая культя, ледяной душ и так далее. И все это поднимается к горлу, как желчь, как рвота. А может быть, это просто воздействие таблетки, которую дала Марияна? Что это за таблетка? Или даже воздействие кофе? Ему не следовало пить кофе, он не привык пить кофе по вечерам. Говорит о любви. Он не уверен, он без очков, но, кажется, Марьяна краснеет. Марьяна говорит, что ему нужно сдерживаться, но это чушь, она ведь не может желать этого на самом деле. Какой женщине не хочется, чтобы иногда на нее обрушивалась лавина признаний в любви? как бы сомнителен ни был их источник. Марьяна краснеет, причем по той простой причине, что она тоже лобильна. А следовательно, что дальше? А следовательно, все действительно увязывается. Следовательно, за кажущимся хаосом действует божественная логика. Уэйн Блайт появляется неоткуда, чтобы лишить его ноги. Следовательно, через несколько месяцев он падает в души. Следовательно, становится возможна данная сцена. Неподвижно лежащий в постели мужчина шестидесяти лет, которого время от времени сотрясает дрожь, философствует перед своей медсестрой, разглагольствует о любви, и в ответ она заливается краской. Ликуя, он вытягивается, игнорируя боль, кого забудет боль, и накрывает своей большой, и, замечает он, мертвенно-бледной рукой маленькую теплую ручку Марияны с тонкими и длинными пальцами – которые, если верить его бабушке из Тулузы, свидетельствуют об особой чувственности. С минуты Марияна не отнимает руку, потом освобождается и, потушив сигарету, поднимается и снова начинает застегивать пальто. «Марияна», — говорит он, — «я ничего не требую ни теперь, ни в будущем». «Да?» — она склоняет на бок голову и лукаво смотрит на него. «Ничего не требуете? Вы думаете, я ничего не знаю про мужчин?» «Мужчины всегда требуют. Я хочу, я хочу, я хочу. Вот я, я хочу делать свою работу. Вот что требую я. Моя работа в Австралии, медсестра». Она делает паузу. Никогда прежде не обращалась она к нему с таким вызовом, с такой, как ему кажется, яростью. «Вы звоните, и хорошо, что звоните. Я не говорю, что вы не должны звонить по телефону». «Несчастный случай, вы звоните, окей. Но это...» — она взмахивает рукой. «Это дело с душем, не несчастный случай. Тут не нужно срочно оказывать медицинскую помощь. Вы падаете в ванной, вы зовете какого-нибудь друга. Я испугался, пожалуйста, приходи. Вот что вы говорите». Она вынимает новую сигарету, потом, передумав, возвращает ее в пачку. «Элизабет», — говорит она, — «вы зовете Элизабет или зовете другую леди, свою подругу? Я же не знаю ваших подруг». «Я испугался. Пожалуйста, приходи, подержи меня за руку. Никакой срочной медицинской помощи. Просто, пожалуйста, подержи меня за руку». «Я не просто испугался. Я что-то себе повредил. Я не могу двигаться. Вы же видите». «Судороги. Это просто судороги. Я оставляю вам пилюли от этого. Судороги — это не есть несчастный случай». Она останавливается. «А если вы хотите большего, не просто подержать руку, вы хотите, как вы это называете, настоящего, тогда, может быть, вам нужно вступить в клуб одиноких сердец, если у вас одинокое сердце». Она переводит дух и задумчиво смотрит на него. «Вы знаете, каково это быть сестрой, мистер Реминд? Каждый день я нянчу старых леди, старых мужчин, мою их, убираю их грязь, меняю простыни, переодеваю». Я всегда слышу «Сделай это, сделай то, принеси это, принеси то, плохо себя чувствуй, принеси таблетки, принеси стакан воды, принеси чашку чая, принеси одеяло, забери одеяло, открой окно, закрой окно, не хочу то, не хочу это». Я возвращаюсь домой устала, без сил. Звонит телефон в любое время, утром, ночью. «Несчастный случай? Вы можете приехать?» Несколько минут назад краснела она. Теперь краснеть следует ему». «Несчастный случай. Вы можете приехать?» «Конечно. На языке медиков это не считается несчастным случаем. Нельзя погибнуть от холода в квартире с кондиционером на коннинстон Террас, Северная Аделаида. Он знал это даже в тот момент, когда набирал номер Йогичей, И тем не менее позвонил. «Приходите, спасите меня», — позвал он через все пространство Южной Австралии. «Вы были первой, о ком я подумал», — говорит он. «Ваше имя пришло мне на ум первым». «Ваше имя, ваше лицо, вы думаете, это ничего не значит быть первой?» Она поджимает плечами, повисает молчание. «Конечно, швырнуть в кого-то таким большим, таким властным словом первое». Но умолк он не из-за этого слова. «Ваше имя, ваше имя пришло мне на ум, вы пришли мне на ум, пришли ко мне». Слова, которые возникли в нем без участия разума, пришли к нему. Вот так и бывает, когда человек лобилен. Слова просто приходят. Я всегда думал, поспешно продолжает он, что профессия сестры — это призвание. Я полагал, что именно это компенсирует долгие часы работы, низкую зарплату, неблагодарность и неприятные стороны, о которых вы упомянули. Я считал, что вы следуете своему призванию, когда вызывает сестру, настоящую сестру. Она не задает вопросов, она приходит, даже если это не настоящий несчастный случай. Даже если это просто беда, человеческая беда, которую вы называете испугом. Он прежде не читал Мрияне лекций, но, быть может, в этот вечер истине было угодно явиться именно под личиной лекции, даже если это просто любовь. Любовь — самое большое из всех больших слов, и, тем не менее, долбанетка он ее этим словом. На этот раз она, не моргнув глазом, стойко переносит удар. Теперь у нее на пальто застегнуты все пуговицы сверху донизу. Просто любовь, — повторяет он не без горечи. «Пора идти, — говорит она. Дому на пара долго ехать. До свидания». Сделав значительные усилия, он подавляет новый приступ дрожи. «Еще нет Марианна, просит он, — «пять минут, три минуты, пожалуйста. Давайте вместе выпьем, остынем и станем такими, как всегда. Я не хочу, чтобы у меня осталось такое чувство, что от стыда я никогда больше не смогу вам позвонить, хорошо? Окей, три минуты. Но я пить не буду, я за рулем. И вам пить ни к чему. Алкоголь вместе с таблетками — это нехорошо». Она с несколько чопорным видом садится на то же место, одна из трех минут проходит. «Что именно знает ваш муж?» — внезапно спрашивает он. Она встает. «Теперь я ухожу», — говорит она. Он лежит без сна всю ночь, расстроенный. Ему неудобно лежать, его мучают угрызения совести и боль. Таблеток, которые Марияна обещала оставить, нигде не видно. Светает. Ему нужно в туалет, а он пытается осторожно вылезти из кровати. Когда он уже на полпути, его снова пронзает боль, обездвиживая. Боль в спине — это не несчастный случай, говорит Марияна, которую он нанял, чтобы она спасала его от неприятностей именно такого рода. Считается ли несчастным случаем неспособность контролировать свой мочевой пузырь? Нет, определенно нет. Это просто одна из сторон жизни. Одна из сторон старости, исполненной печали, он сдается и мочится на пол». Именно в этой позе и застает его Драга, который должен быть в школе, но по каким-то своим резонам там не находится Когда заходит за своими вещами, наполовину в постели, наполовину на полу, одна нога запуталась в перекрутившихся простынях, к тому же замерзшей Если он больше ничего не скрывает от Марьяны, это потому, что она уже видела его в самом жалком состоянии Другое дело Драга, до сих пор он старался не предстать перед Драго в неприглядном виде А теперь вот он, пожалуйста, беспомощный старик в пижаме, который вся в моче, волочит за собой непристойную розовую культю, с которой соскользнули влажные бинты. Если бы он не так замерз, то залился бы румянцем. Но мальчик не дрогнул. Может быть, это у них семейное, будничное отношение к телу. Точно так же, как мать Драга помогла ему лечь в постель, Драга помогает из нее вылезти... А когда Пол пытается извиниться за свою слабость, Драга шикает на него. «Не беспокойтесь, мистер Реминт, просто расслабьтесь, и мы управимся за минуту». А потом снимает с постели белье, переворачивает матрас. И несколько неловко, ведь в конце концов он еще мальчик, стелит чистые простыни. Драга находит свежую пижаму и терпеливо, отводя взгляд, как того требует приличия, помогает ее надеть. «Спасибо, сынок. Это хорошо с твоей стороны», — говорит он, — «когда со всем этим покончено». Ему бы хотелось сказать больше, ибо сердце его переполнено. Например, так. «Твоя мать меня покинула. Миссис костелла которая все время трещит о заботе, не озаботилась тем, чтобы быть рядом, когда эта забота нужна. Покинула меня. Все меня покинули, даже сын, которого у меня никогда не было. И тогда пришел ты. Но он не произносит ни слова. Он немного всплакнул. Это старческие слезы, которые не в счет, потому что льются слишком легко». Он прикрывает лицо руками, так как эти слезы смущают их обоих. Драга уходит звонить по телефону, потом возвращается. «Моя мама говорит, что я должен купить какие-то таблетки от боли. Вот я записал название. Говорит, что хотела их вам оставить, но забыла. Я могу сбегать в аптеку, но... Деньги в моем бумажнике, в ящике письменного стола. Спасибо, у вас есть где-нибудь швабра? За дверью в кухне, но не надо. Пустяки, это займет всего минуту». «Волшебные таблетки оказываются всего-то навсего ибупрофеном». «Мама говорит, нужно принимать каждые четыре часа. Но сначала вам нужно поесть. Принести вам что-нибудь из кухни?» «Принеси мне яблоко или банан, если есть. Драго». «Да. Теперь со мной все будет в порядке. Тебе ни к чему оставаться. Спасибо за все». «Все окей». «Чтобы закончить эту фразу, Драго должен сказать «все окей», вы бы сделали для меня то же самое». И это чистая правда. Если бы Драга постигла какое-нибудь несчастье, если бы какой-нибудь бесшабашный незнакомец врезался в него на своем мотоцикле, он, Пол Реймент перевернул бы все на свете вверх дном и стратил бы последние деньги, лишь бы его спасти. Он преподал бы всему миру урок, как нужно заботиться о любимом ребенке. Стал бы для него всем, и отцом, и матерью. Весь день, всю ночь он бы бодрствовал возле его постели, если бы только... В дверях Драга оборачивается, машет рукой и ослепляет его одной из своих ангельских улыбок, от которых девушки, должно быть, падают в обморок. До свидания. Глава двадцать седьмая. Как и говорила Марияна, он почти не повредил спину. Днем он уже в состоянии осторожно передвигаться, может одеться, сделать себе сандвич. Прошлой ночью он думал, что на пороге смерти. Сегодня все снова прекрасно, более или менее. Чуточку одного, капельку другого, крупинку третьего. Все это смешивается и принимает форму таблетки с фабрики в Бангкоке. И вот уже монстр боли превращается в маленькую мышку. Чудеса. Так что, когда появляется Элизабет, он уже способен очень кратко, спокойно и буднично рассказать о происшествии. Я поскользнулся в душе и растянул спину. Я вызвал Марияну, она приехала и помогла мне. И теперь у меня снова все прекрасно. «Ни слова о судорогах и слезах, о пижаме в корзине для грязного белья. Сегодня утром забежал Драга, чтобы проверить, как у меня дела. Милый мальчик, зрелый, не по годам. И, как вы говорите, у вас все прекрасно. Да. А ваши фотографии, ваша коллекция фотографий? Что вы имеете в виду? С вашей коллекцией фотографий тоже все прекрасно? Полагаю, да. А что такое? Возможно, вам стоит взглянуть». Из коллекции ничего не пропало. Действительно ничего. Но один из снимков фошири какой-то не такой на ощупь. А когда он вынимает фотографию из пластикового конверта и разглядывает на свет, она как-то странно выглядит. То, что он держит в руках, копия. Коричневые тона, которые подражают сепии оригинала. Эта копия выполнена электронным принтером на полуглянцевой фотобумаге. «Картонная основа новая и чуть толще, чем у оригинала. Именно это и выдает подделку, а в остальном неплохая работа. Без подсказки костелла он мог бы никогда и не заметить». «Откуда вы узнали?» — спрашивает он. «Откуда я узнала, что Драга и его друг что-то замышляют? Я ничего не знала, просто заподозрила». Она берет копию в руки. Я бы не удивилась, если бы один из этих старателей оказался прадедушкой Костела из Керри. «А взгляните-ка вот на этого парня». Она стучит ногтем по лицу человека во втором ряду. «Разве это не вылитый Мирослав Йокич?» Он вырывает у нее фотографию. «Мирослав Йокич. Да, это действительно он в шляпе и рубашке с открытым воротом, с усами». Стоит бок о бок с этими суровыми корнуэльскими и ирландскими старателями ушедшей эпохи. Особенно его возмущает профанация. Пара наглых, дерзких юнцов глумится над мертвыми. По-видимому, они сделали это с помощью какой-то цифровой техники. В старомодной темной комнате он никогда не добился бы такого искусного монтажа. Он поворачивается к Костелло. «Что случилось с оригиналом?» — наседает он на нее. «Вы знаете, что с ним случилось?» Он сам слышит, как повышает голос, но ему же все равно. Он швыряет копию на пол. Глупый, глупый мальчишка. Что он сделал с оригиналом? Элизабет Костелло смотрит на него с удивлением широко открытыми глазами. «Не спрашивайте меня, Пол», — говорит она. «Это же не я пригласила Драга в свой дом и отдала в его полное распоряжение ценную коллекцию фотографий. Это не я планировала подобраться к матери через сына». Тогда откуда вы узнали об этом, этом вандализме? Я не знала. Как я уже сказала, я просто подозревала. Но что заставило вас заподозрить? Что вы не договариваете? Возьмите себя в руки, Пол. Вдумайтесь. Вот у нас Драга и его друг Шон, два здоровых австралийских парня. И как же они проводят свое свободное время? Не гоняют на своих мотоциклах, не играют в футбол, не занимаются серфингом? Не целуются с девушками? Нет, вместо всего этого они запираются у вас в кабинете и сидят там часами. Рассматривают что-то непристойное? Нет, ведь если я не ошибаюсь, то у вас почти нет порнографических книг. Что же может привлечь их внимание, как не коллекция ваших фотографий, коллекция, которая, по вашим словам, такая бесценная, что ее следует принести в дар нации? Но я не понимаю, какой у них может быть мотив. Зачем им столько возиться, чтобы изготовить... Он вдавливает концом костыля копию в ковер. Подделку. Тут я ничем не могу вам помочь. С этим вы должны разобраться сами. Но учтите вот что. Это живые молодые парни в сонном городе, которым не сидится на месте и у которых полно замыслов и планов. Время ускоряет все вокруг нас, Пол. Десятилетние девушки рожают, мальчики. Мальчики за полчаса усваивают то, на что у нас уходило полжизни. «Они это схватывают на лету, потом им становится скучно, и они переходят к чему-то другому. Может быть, Драга и его друг подумали, что это было бы забавно? Государственная библиотека, толпа богатых джентльменов и дам, обмахивающихся веерами. Какая-нибудь нудная большая шишка, торжественно открывающая дар Рейминта. И хеллоу-хеллоу. Кто же это в центре главного сокровища коллекции, как ни один из клана Йокичей из Хорватии?» «Да уж, отменная шутка. Возможно, это все объясняет. Хитроумная и довольно безвкусная шутка, на которую ушла уйму времени. Что касается оригинала вашего драгоценного снимка Фушери, то кто знает, где он? Может быть, он все еще лежит у Драга под кроватью? А может быть, они с Шоном загнали его? Однако утешьтесь, с вами сыграли шутку?» как вам кажется. И, наверное, вы правы. Но тут не было злого умысла. Возможно, не было любви. Но и злобы не было. Просто шутка, бездумная юношеская шутка. Не было любви. Неужели это всем так ясно? У него такое чувство, будто сердце слишком устало, чтобы биться в груди. На глаза снова наворачиваются слезы, но без сильных эмоций просто выделение влаги. «Значит, вот они кто!» — шепчет он. «Цыгане!» «Что еще они у меня украли, эти хорватские цыгане?» «Не будьте мелодраматичны, Пол. Есть хорваты и хорваты. Конечно, вы это знаете. Горсточка хороших хорватов, горсточка плохих хорватов и миллионы хорватов между ними. Йокичи не такие уж плохие хорваты, просто немного черствые, немного грубоватые, включая Драго. Драго неплохой мальчик, и вы это знаете. Позвольте вам напомнить». Вы сами ему сказали, довольно высокопарно, как я думаю, что храните эти фотографии просто ради истории нации. Ну что же, Драга тоже часть этой истории, не забывайте. Что плохого думает Драга в том, чтобы внести Йокича в национальную память? Пусть и немного преждевременно, например, дедушку Йокича. Просто проказа, о последствиях которой он не подумал. Но кто же из буйной молодежи задумывается о последствиях своих поступков? «Дедушка Йотич?» «Да, отец Мирослава. Вы же не думаете, что на фото сам Мирослав, не так ли?» «Но не расстраивайтесь. Еще не все потеряно. Если вам повезет, то ничего не потеряно. Десять против одного, что ваш любимый фашери еще у драга. Скажите ему, что вызовете полицию, если он немедленно не вернет фотографию». Он мотает головой. «Нет, он испугается и сожжет ее». «Тогда поговорите с его матерью, поговорите с Марьяной. Она смутится, она сделает что угодно, чтобы защитить своего первенца». «Что угодно?» «Она возьмет вину на себя, в конце концов, это она у них в семье, реставратор картин». «А потом?» «Не знаю, что будет потом, зависит от вас. Если вы хотите продолжать и устраивать сцены, можете устраивать сцены. Если нет, тогда нет». «Я не хочу сцен. Я просто хочу услышать правду. Чья это была идея? Драга или, как его там, Шона или Марияны. «Я бы назвала это довольно умеренной правдой. Вам бы не хотелось узнать больше?» «Нет, не хотелось бы. Вам бы не хотелось услышать, почему вас выбрали в качестве жертвы?» «Нет. Бедный пол. Вы вздрагиваете от боли, прежде чем нанесен удар». Но, возможно, никакого удара и не будет. Возможно, Марияна падет перед вами ниц. Моя вина. Делайте со мной, что хотите. И так далее. Но вы никогда не узнаете правду, если не устроите ей сцену. Неужели мне не удастся вас убедить? Ведь иначе с чем вы останетесь? С непоследовательной историей о том, как над вами посмеялись цыгане, яркая цыганская женщина и красивый цыганский юноши. что не делает вам чести. Нет, ни в коем случае, я отказываюсь. Никаких сцен, никаких угроз. Если бы вы знали, Элизабет, как мне осточертели ваши подначивания, чтобы я помог осуществить безумные истории, сочиненные вами. Я понимаю, чего вы хотите. Вы добиваетесь, чтобы я, как бы это выразиться, употребил Марияну. Ее муж, как вы надеетесь, узнает об этом и застрелит меня или забьет насмерть. «Вот чего вы хотите, не так ли? Секс, ревность, насилие, поступки самого вульгарного толка? Не смешите меня, Пол, такой кризис, как этот, в основе которого мораль, невозможно разрешить, избив или застрелив кого-то. Даже вы должны это признать. Но если мое предложение вас оскорбляет, забудьте о нем». Не говорите с Драго, не говорите с его матерью. Если я не могу вас убедить, то, конечно, не могу и заставить. Если вы рады потерять свою драгоценную фотографию, да будет так. Поговорите с Марианной, советует это Костелло. Но что же он может сказать? Марианна, хейло, как у вас дела? Я хочу извиниться за то, что наговорил прошлой ночью, той ночью когда поскользнулся в душе. Сам не знаю, что на меня нашло. Должно быть, я потерял голову. Между прочим, я заметил, что из моей коллекции пропала одна фотография. Вы не могли бы попросить Драга, чтобы он заглянул в свой рюкзак и проверил, не прихватил ли ее по ошибке? Прежде всего, он не должен обвинять. Если он станет обвинять, Йокичи будут отрицать, и это будет концом даже того шаткого положения, которое он у них занимает. Пациент-клиент». Вместо того, чтобы звонить Марияне, ему бы лучше написать еще одно письмо, на этот раз подавив лобильность, очень тщательно подбирая слова, хладнокровно и разумно освещая ситуацию в отношении нее, в отношении Драга, в отношении пропавшей фотографии. Но кто же в наши дни пишет письма? И кто их читает? Прочитала ли Марияна его первое письмо? Получила ли его вообще? Она и виду не подала». У него всплывает воспоминания. Поездка в детстве в Париж в галерея Лафает. Он наблюдал, как листочки бумаги сворачиваются в цилиндры, патроны, и переправляются из одного отдела в другой по пневматическим трубам. Когда в трубе открывалась крышка, то, как ему помнится, изнутра аппарата доносился приглушенный рев воздуха, исчезнувшая система связи. Что с ними произошло, с этими серебристыми цилиндрами-патронами? Вероятно, они исчезли, уступив дорогу управляемым ракетам. Но, быть может, у хорватов все иначе? Возможно, на их старой родине все еще существуют тетушки и бабушки, пишущие письма родным, которых судьба забросила в Канаду, в Бразилию, в Австралию, и они наклеивают на письма марки и бросают их в почтовый ящик. Иванка получила первый приз в классе за декламацию. Пестрая корова отелилась. Как у вас дела, когда мы вас снова увидим? Так что, возможно, Юкичи не удивятся, если обратиться к ним по почте. «Дорогой Мирослав», — пишет он, — «я попытался внести разлад в ваш дом, так что, несомненно, вы считаете, что я должен заткнуться и принять любое наказание, посланное мне богами». «Ну что же, я не заткнусь. Исчезла редкая фотография, принадлежащая мне, и мне бы хотелось ее вернуть. Позвольте мне добавить, что Драга не удастся ее продать, она слишком известна в определенных кругах. Если вы не знаете, о чем я говорю, спросите своего сына, спросите жену. Но я пишу не поэтому, я пишу, чтобы сделать предложение». Вы подозреваете, что у меня есть планы относительно вашей жены. Вы правы. Но не делайте поспешных выводов насчет того, каковы эти планы. Я предлагаю не просто деньги, я также предлагаю определенные вещи, которые нельзя пощупать, человеческие отношения и прежде всего любовь. Если не в беседе с вами, то в разговоре с Марианной я употребил выражение «крестный отец». Но, может быть, я не произнес это, а лишь подумал. мое предложение заключается в следующем в обмен на значительную суду на неопределенный срок которая пойдет на образование драго и возможно остальных ваших детей можете ли вы найти место у вас в доме у вашего очага в вашем сердце для крестного отца я не знаю существует ли у вас в католической хорватии такое понятие как крестный отец возможно да возможно нет книги к которым я обратился не дают ответа Но вам, наверное, знакомо это понятие. Крестный отец – это мужчина, который стоит рядом с отцом у купели во время крещения, благословляя младенца, мужчина, который клянется помогать ему всю жизнь. Как священник при ритуале крещения олицетворяет сына и заступника, а отец, конечно, отца, также крестный отец – олицетворение Святого Духа. По крайней мере, я представляю себе это именно так. бесплотная фигура, духовная, за пределами злоба и желания. Вы живете в Монопара, в отдалении от города. В моем нынешнем состоянии не так-то легко наносить визиты. И тем не менее, откроете ли вы для меня свой дом? Мне ничего не нужно взамен, ничего осязаемого, за исключением разве что ключа от черного хода. Конечно же, у меня и в мыслях нет отобрать у вас жену и детей. Я прошу лишь позволить мне быть рядом... когда вы заняты где-нибудь в другом месте, и от всего сердца излить благословение на вашу семью. Драго, теперь не трудно понять, какое место в вашем доме я стремлюсь занять». Младшим детям это будет понять труднее Если вы решите пока что ничего им не говорить, я приму это Зная, что когда вы начали читать это письмо, то не ожидали подобного предложения Я вкратце рассказал моей знакомой, что произошло у меня в квартире Об исчезновении фотографий из моей коллекции и так далее И она предложила, чтобы я обратился в полицию Но у меня ничего подобного и в мыслях нет Я просто пользуюсь этим неприятным инцидентом как поводом написать это письмо и открыть свое сердце. Кроме того, часто ли нам нынче выпадает шанс написать письмо? Не знаю, как вы относитесь к письмам, поскольку вы родом из более старой и во многих отношениях лучшей страны. Возможно, вам не покажется нелепой мысль написать не ответ. С другой стороны, если вам не по душе писать письма, всегда можно позвонить по телефону 83321445. Или Марияна может доставить мне весточку, или Драго. Я не поворачиваюсь спиной к Драго, отнюдь, так ему и скажите. Или Бланка. В конце концов, всегда можно прибегнуть к молчанию. Молчание может быть преисполнено значение. Сейчас я собираюсь запечатать конверт, наклеить марку, и прежде чем передумаю, отправиться к ближайшему почтовому ящику. Обычно я склонен передумать. Я все время меняю свои решения, но сейчас эта черта мне ненавистна. Искренне ваш, Пол Реминт. Глава двадцать «Вы не думаете, что вам следовало бы показаться доктору?» спрашивает он Костелло. Она качает головой. «Это пустяки, всего лишь простуда пройдет. Это совсем не похоже на простуду. У нее кашель, причем влажный и такой сильный, словно легкие пытаются исторгнуть массу мокроты, которая скопилась глубоко в бронхах. Наверное, вы подхватили это под кустом», замечает он. Она отвечает ему недоуменным взглядом. «Разве вы не сказали, что спите под кустом в парке?» «Ах, да! Я бы порекомендовал эвкалиптовое масло», — говорит он. «Ложечку эвкалиптового масла на кастрюлю кипящей воды. Нужно вдыхать пар, творит чудеса». «Эвкалиптовое масло», — восклицает она. «Я сто лет не слышала об эвкалиптовом масле. В наши дни люди пользуются ингаляторами. У меня в сумке есть такой. Совершенно бесполезен». Моей панацеей был бальзам «Монаха», но теперь я не могу найти его в аптеках. Его можно купить в загородных аптеках, можно купить и в Аделаиде. В самом деле, как говорят наши американские друзья, это клево. Он достанет для нее эвкалиптовое масло, вскипятит кастрюлю воды, он даже пороется в своей аптечке, а вдруг у него там есть бальзам «Монаха». Ей стоит лишь попросить, но она не просит. Они сидят на балконе за бутылкой вина». Темно, дует сильный ветер. Если она действительно больна, ей бы лучше уйти с балкона в комнату. Но она не скрывает своего отвращения к этой квартире. «Ваше баварское похоронное бюро» — так назвала она его квартиру вчера. И вообще он ей не нянька. «Ни слова от драга, никаких новостей от Йокичей», — осведомляется она. «Ни слова, я написал письмо, которое еще нужно отправить». «Письмо, еще одно письмо. Что же это, игра в шахматы по почте? Два дня, чтобы ваше послание дошло до Марияны, два дня, чтобы пришел ответ. Да мы просто скончаемся от скуки, пока дождемся решения. Сейчас не век эпистолярного романа, Пол. Отправляйтесь с ней повидаться. Посмотрите ей в лицо, устройте настоящую сцену, топайте ногами. Я говорю в метафорическом смысле». Орите, скажите, я не позволю так с собой обращаться. Вот как ведут себя нормальные люди, такие, как Мирослав и Марияна. Жизнь — это не обмен дипломатическими нотами. Напротив, жизнь — это драма, жизнь — это действие, действие и страсть. Вы с вашим французским происхождением, конечно же, это знаете. Будьте вежливы, если хотите, вежливость не повредит, но не за счет страстей». Подумайте о французском театре, подумайте о росине. Невозможно быть более французским, чем росин. Пьесы Росина написаны не о людях, которые, сгорбившись, сидят в уголке, планируя и вычисляя. У Россина конфронтация. Одна огромная тирада сталкивается с другой. Она бредит. Что вызвало эту вспышку? «Если в мире есть место для бальзама-монаха, — говорит он, — то найдется место и для старомодных писем. По крайней мере, если письмо неудачное, его можно разорвать и начать сначала, в отличие от речей, в отличие от взрыва страстей, которые необходимы. Уж вам-то это должно быть известно. Мне? Да, вам. Вы же, конечно, не набрасываете первую же мысль, которая приходит вам в голову, и не отправляете по почте вашему издателю». Наверняка дожидаетесь вторых мыслей, наверняка исправляете. И не заключается ли писательское мастерство во вторых мыслях, в третьих мыслях и так далее, как говорится, семь раз отмерь? Это действительно так. Что такое писательское ремесло? Вторые мысли в степени N. Но кто вы такой, чтобы читать мне лекции о вторых мыслях? Если бы вы были верны своему черепашьему характеру, если бы вы ждали вторых мыслей, если бы так глупо и необратимо не объяснились в любви своей домработницы, мы бы с вами сейчас не оказались в таком плачевном положении. Вы бы спокойно сидели в своей прелестной квартире в ожидании визитов леди в темных очках, а я могла бы вернуться в Мельбурн. Но теперь уже слишком поздно. Нам ничего не остается, кроме как держаться, скрипя сердце, и ждать, куда нас вывезет черный конь. Почему вы называете меня черепахой? Потому что вы сто лет принюхиваетесь к воздуху, прежде чем высунуть голову наружу. Потому что каждый шаг стоит вам усилий. Я не прошу вас становиться зайцем, Пол. Я только умоляю заглянуть в ваше сердце и посмотреть, не найдется ли в рамках вашего черепашьего характера В рамках вашего черепашьего диапазона страсти какого-нибудь способа ускорить ваше ухаживание за Мариянной, если вы действительно собираетесь за ней ухаживать. Помните, Пол, именно страсть правит миром. Вы должны это знать. При отсутствии страсти мир стал бы пустым и бесформенным. Подумайте о Дон Кихоте. «Дон Кихот» — это книга не о человеке, сидящем в качалке и ноющем о скуке. а о человеке, который надевает на голову таз, забирается на спину своей верной старой клячи и отправляется на великие дела. Эмма Ро, Эмма Бавари, но купают роскошные платья, хотя понятия не имеет, как за них расплатиться. «Мы живем всего один раз», — говорит Алонсо, — говорит Эмма. «Так давайте же закружимся в вихре». «Закружитесь в вихре, Пол. Посмотрим, на что вы способны». «Посмотрим, на что я способен?» Чтобы вы могли вывести меня в книге, Чтобы кто-нибудь где-нибудь смог вывести вас в книге, Чтобы кто-нибудь захотел вывести вас в книге, Кто-нибудь, кто угодно, не только я. Чтобы вас стоило вывести в книге наряду с Алонсо и Эммой. Становитесь главным, Пол, живите как герой. Вот чему учит нас классика. Будьте главным героем, а иначе для чего жить? Давайте же сделайте что-нибудь, сделайте что угодно. Удивите меня, вам не приходило в голову, что если ваша жизнь становится с каждым днем все более скучной, монотонной и ограниченной, так это из-за того, что вы почти не выходите из этой проклятой квартиры? Представьте, где-то в джунглях в штате Махараштра в этот самый момент тигр открывает свои янтарные глаза и совершенно о вас не думает. Ему ровным счетом наплевать на вас и на любого другого обитателя конистон -Террес. Когда вы в последний раз совершали прогулку под звездным небом? Я знаю, вы потеряли ногу, и вам трудно передвигаться. Но в определенном возрасте все мы теряем ногу, более или менее. Ваша утраченная нога всего лишь знак, символ или симптом. Я никогда не помню, что именно. Того, что стареешь, становишься старым и неинтересным. Так какой смысл жаловаться? Вот послушайте. «Я есть, однако никого не интересует, кто я есть». Мои друзья от меня отрекаются, как от утраченной памяти. Я один печалюсь о своих бедах. Вы знаете эти строки? Джон Клэр. Сноска. Клэр Джон. 1793-1864 годы. Английский поэт. Предупреждаю вас, Пол. Именно этим вы кончите, как Джон Клэр, и будете один печалиться о своих бедах, потому что, уверяю вас, всем на это наплевать. У этой костеллы никогда не поймешь, говорит ли она серьезно или подтронивает над ним. Он может справиться с англичанами, точнее с англо-австралийцами, но с ирландцами у него всегда проблемы, и с австралийцами ирландского происхождения тоже. Он вполне допускает, что кому-то может прийти в голову мысль превратить историю его и Марианны, человека с культей и подвижной балканской леди, в комедию. Но несмотря на все ее шпильки, костелла не имеет в виду комедию, И именно это ставит его в тупик. Именно это он называет ирландскими штучками. «Нам нужно уйти с балкона», — говорит он. «Еще нет. О, звездное небо! Как там дальше?» «Не знаю». «О, звездное небо! И что-то там еще такое? Как же это вышло, что я нарвалась на такого нелюбопытного, непредприимчивого человека, как вы? Вы можете это объяснить? А может быть, все дело в английском языке?» А вы недостаточно уверенно себя чувствуете, пользуясь языком, который для вас не родной. С тех пор, как вы напомнили мне о своем французском прошлом, я, знаете ли, внимаю вам, навострив уши. Да, вы действительно правы. Вы говорите по-английски, вы, вероятно, думаете по-английски, даже видите сны на английском. Однако английский не ваш родной язык. Я бы даже сказала, что английский для вас маскировка или маска, ваш черепаший панцирь. Клянусь, когда вы говорите, я слышу, как вы выбираете слова, одно за другим, из коробочки, которую всегда носите с собой, и расставляете их по местам. Настоящий местный житель так не говорит, тот, кто знает язык с рождения. Как же говорит местный житель? От сердца слова идут изнутри, и он их поет, поет вместе с ними, так сказать. Понятно. «Вы предлагаете, чтобы я вернулся во Францию? Вы предлагаете, чтобы я пел «Братец Жак»?» «Не смейтесь надо мной, Пол. Я ни слова не сказала о возвращении во Францию. Вы давным-давно утратили контакт с французским. Все, что я сказала, это что вы говорите по-английски, как иностранец». «Я говорю по-английски, как иностранец, потому что я и есть иностранец. Я иностранец по природе и был иностранцем всю свою жизнь». И я не понимаю, с какой ты стати должен извиняться. Если бы не было иностранцев, не было бы и местных жителей. Иностранец по природе? Нет, это не так. Не вините свою природу. У вас очень хорошая природа, пусть и слегка недоразвитая. Нет, чем больше я слушаю, тем больше убеждаюсь, что ключ к вашему характеру в вашей речи. Вы говорите по-книжному. Когда-то давным-давно вы были бледным, примерным маленьким мальчиком. И прямо-таки вижу я вас. который воспринимал книги чересчур серьезно. Вы сейчас такой. Какой? Бледный? Примерный? Недоразвитый? Маленький мальчик, который боится показаться смешным, если раскроет рот. Позвольте мне сделать вам предложение, Пол. Заприте эту квартиру и распрощайтесь с Аделаидой. Аделаида слишком похожа на кладбище. Вы не можете здесь больше жить. Лучше поедем в Карлтон. Поживете там у меня. Я буду давать вам уроки языка. Я научу вас говорить от сердца. Один двухчасовой урок в день, шесть дней в неделю. На седьмой день мы можем передохнуть. Я даже буду для вас стряпать. Не так мастерски, как Марияна, но вполне сносно. После обеда, если у нас будет соответствующее настроение, вы сможете рассказать мне истории из своей сокровищницы, которые я потом буду пересказывать вам в таком ускоренном и улучшенном виде, что вы их не узнаете. Что еще? «Никаких грубых удовольствий!» — вы вздохнули с облегчением, услышав это. «Мы будем чисты, как блаженные ангелы. Во всех остальных отношениях я буду о вас заботиться. И, быть может, вы тоже научитесь заботиться обо мне. Когда настанет мой час, вы закроете мне глаза, засунете в ноздри вату и прочитаете надо мной краткую молитву. Или наоборот, если вы уйдете первым. Как вам это?» «Это похоже на брак». «Да, это своего рода брак. Дружеский брак». Пол и Элизабет. Элизабет и Пол. Спутники. А если вам не импонирует Карлтон, то мы могли бы купить фургон и путешествовать по континенту, осматривая достопримечательности. Мы даже могли бы слетать на самолете во Францию. Как насчет этого? Вы бы показали мне свои любимые места. галерея Лафает, Тараскон, Пиренеи. Варианты бесконечны. Итак, что скажете? Хоть она ирландка, но слова ее звучат искренне, пусть и наполовину. Теперь его очередь. Он поднимается и встает перед ней, прислонившись к столу. Может ли он в кое-веки заставить свой голос петь? Он прикрывает глаза и, стараясь ни о чем не думать, ждет, пока придут слова. «Почему я, Элизабет?» — приходит к нему слова. «Почему именно я из всех людей, живущих на земле?» Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.